Объять пустоты тебя нету со мной Ты не скажешь люблю Я понимаю, уже поздно я тебя не верну Я понимаю, уже поздно что-то менять И тебе объяснять, как не могу тебя терять Но назад дороги нет, наверное, сожжены мосты Я не приду к тебе, чтобы сказать прости Я не приду к тебе, я не смогу тебя обнять И о любви своей другой придется рассказать Надо мне понять и надо знать Когда и где мне в жизни точки расставлять А я хочу тебя обнять И я хочу тебе сказать Что дни и ночи без тебя Пропадаю просто зря А ты постой, не уходи Пусть даже сажены мосты Из даже не вернуть назад те дни Тебе сказать, что ни ночь и тебя пропадаю просто зря. Ты можешь зима, да а ты если ты можно, ты можно ты было, все вернуть назад. назад. Вспомни любовь, ту, что было у нас, как я смотрел тебе в глубину твоих глаз, понимал, что любишь и не можешь без меня, но я все поломал, я не знал, что терял, я говорю, все прошло, но это обман. И сердце мое не устает тебя любить, оно просит тепла, с тобою хочет рядом быть, и как ему объяснить, и что ему Да, ведь это ты не прикажешь, ему не сможешь ты соврать. А я хочу